Глава двадцать седьмая. Потянулись долгие часы ожидания. Может, не часы, а дни. Кажется, я потерял счет времени. Так привык быть в движении, что невозможность двигаться. Казал с каторгой. Но я старался отвлечься. Думал о Сане, Алексе, Эберте. Обо всех тех, кто рано или поздно узнает, что случилось. Я не знал, что они будут делать, но был уверен, сидеть сложа руки не станут. Любые другие мысли старался гнать прочь. Голова должна оставаться ясной, потому что я прекрасно представлял методы работы сыщиков. Думал, что представлял. Казалось, что прошла целая вечность прежде чем вызвали на допрос. И снова в кабинете господин старший следователь не намёк на адвоката. "Надеюсь, сегодня вы расположены ответить на мои вопросы, господин Колдон", без приветствия начал Райсон. "Все непременно", ответил ему с усмешкой. Но, как и говорил, только в присутствии адвоката. Вам выделен защитник от города. Неверника в глубине души раес торжествовал. Он скоро будет здесь. У меня есть свой, только городского защитника мне не хватало. Он же меня и потопит. Извините, но никто не хочет браться за ваше дело, ведь оно заведомо проигрышное, поэтому вам придётся принять помощь городской коллегии адвокатов сноу происки Файмона. Неужели ни Рэп, ни Саня не смогли никого найти? или они не в том положении, чтобы искать. Тогда я отказываюсь от городского адвоката и буду защищать себя сам, принял решение. У вас право. Тогда приступим к допросу, оживился Райсон. Приступим. Внутренне приготовился. Что вы делали в парке Ауран? Шёл навстречу. Я старался выверить каждое слово. Что за встреча вам предстояла? Перед Райсом светился кристалл. Сохранить наш разговор с господином Файмоном. решил, что стоит сказать правду. Он угрожал моей жизни. Я обратился к господину Дену Скайдену, и господин Скайден предложил мне содействовать в поимке Фоймана. Я согласился. Мы договорились о сделке. Я пришёл, вы меня арестовали. Вся история. Договарились напрямую? Поинтересовался Райсон. Через посредника. О подобных вещах напрямую не договариваются. Могу я узнать его имя? Назову Ивельмонту не здоровать. Не то, чтобы меня заботило его благополучие, но сделка стала сделкой. Не он меня сдал. Я был уверен, это кто-то или что-то в окружении Денна. Наверное, если перевернуть дом Скайдена вверх дном, найдём какой-нибудь занятный кристалл. Я знаю только кличку Лось. Никакого Лося на самом деле не было. Райсон начал допытываться. Ну, что я мог ему сказать? Встречались на улице. Как связывались? Да никак не связывались. Это был первый последний раз. Мне случайно повезло найти именно того человека. Какой участий в сделке принимал Дэн Скайден? Рассен понял, что о неведомом лосе говорить бесполезно. Он должен был арестовать Файмена на горячем. Занимался ли Скайден торговлей наркотиками? С ума сошли. И два не покрутил пальцем у виска. Дэн честный человек и заслуженный следователь. «Даже на пенсию не даете старику выйти?» «Да», — Райсон ухмыльнулся. «А нам известно, что вы с Дэном Скайденом связаны с вашего первого ареста. Наверное, с тех пор и сотрудничаете». «Еще чего?» Я начинала злиться. «Послушайте, Дэн тут ни при чем. Если вас подкупил Файман, это ваши проблемы». «Вы оскорбляете следствие», — перебил меня Райсон. «А вы оскорбляете человека, которого я уважаю, как отца. Дэн ни в чем не виноват». Допустим. А что вы скажете о госпоже Сандре Рейнер? Или будете отрицать, что знакомы? Почему же? Не буду, ответил я. Меня могли видеть с Сани и не раз. Какие отношения вас связывают? Дружеские. Значит, из дружеских отношений вы с госпожой Рейнер устроили бойню на улице Арис. Какую бойню? О чём вы? Девять трупов в Колден. Девять. Но один из пострадавших выжил и узнал вас. Райсон подался вперёд. Тогда спросите у него, зачем он напол на нас и пытался убить. Это была самооборона, уверен. В рапортах госпожи Рейнер и господина Скайдена это отражено. Нет никаких рапортов, говорит он. Допрос прокатился по кругу. Парк Ден Файман Сандра. Сколько таких кругов было? 10, 20? У меня пересохло во рту, и язык едва ворочился, и я отвечала односложно. Да, нет. Да, нет. Ничего больше. Что ж, продолжим завтра. Наконец Райсон отложил исписанные листы. На вашем месте я бы во всём сознался, господин Колдон. А я ба arrested преступника на вашем, ответил следователю. Тот закусил губу, но промолчал, видимо, понял, что по-хорошему ничего не добьётся. В какой-то веке я был невиновен и не собирался отступать от своего слова. Меня вернули в камеру. Ну, здравствуйте, стены. Я даже смехнулся. Не думал, что бы даем рад. На что надеется Феймон, что сознаюсь? И тут-то было, надеться прикончить. Я так просто не сдамся, пусть ищет хоть сотню свидетелей. Зnać бы ещё, что дом всё хорошо. Если б нет-то я был бы спокоен. Ближайшие дни были одинаковыми, словно под копирку. Камера, допросы, камера, допросы. Я даже привык спать сидя, потому что после допросов Фрайстена раскалывалась голова. потому что он применял какую-то магию. Не будь браслетов на руках, знал бы наверняка, а так мог только догадываться. Больше всего мучила неизвестность. Кроме рыжего охранника, провожавшего меня до кабинета начальства, больше никого не видел, а еду ставили в окошко на двери, так что я понятия не имел, кто это был. Вскоре дни и вовсе слились в один бесконечный поток. Я сбился со счёту и не мог сказать наверняка, сколько пробыл в тюрьме. Одежда провоняла сыростью, хотел содрать ее с себя, но другой все равно не было. Пару раз сводили в душ, и на том спасибо, потому что я начинал опасаться в шеи от постоянной грязи. Хотя было бы неплохо заразить имя Райсона, вот бы он чесался. За все время следствия, если его можно так назвать, было всего одно яркое пятно. Я едва успел уснуть после очередного допроса, когда дверь в камеру открылась. Я тут же подскочил на ноги. «Если это по мою душу, хоть кого-нибудь да заберу с собой». «Но это был всего лишь охранник». «Идите за мной, Колден, к вам пришли», – угрюмо сказал он. «Пришли? Ко мне? Или я ослышался? Может, новый способ пыток такой?» Но пошел за охранником, на этот раз не к кабинету, а в другой коридор, к плотно зарешоченной двери. «У вас десять минут», – сообщил тот, открывая дверь и тут же закрывая ее за моей спиной. а я не поверил своим глазам. «Ральф!» Эберт шагнул мне навстречу. «Скай!» — крепко обнял друга. «Мне не мерещится? Как ты сюда попал?» «Деньги правят миром!» — Эберт поморщился. «Но это мне на руку!» Я отметил, что выглядит друг неважно. Кажется, даже похудел. Впрочем, поменяясь мы местами, я вряд ли выглядел бы лучше. Мы сели за квадратный стол. У меня было столько вопросов, а сейчас будто все вышибло из головы. «Как ты?» – спрашивал Скайден. «В порядке. Лучше расскажи, как вы. Что там, отец?» «В больнице? Сердечный приступ». Скай отвел взгляд. «Но передавал, чтобы ты не беспокоился. Он им не нужен, Ральф. Заставили написать заявление на увольнение и выставили за дверь. Ходят, допрашивают, пугают. Но папу сложно запугать, сам знаешь. Передавай, пусть поправляется. Я выберусь. Сам посмотрю. Подлатаю. «Алекс?» «С нами, конечно. Я не рискнул оставить его у Сани. Уверен, все не так чисто. Должна была быть какая-то слежка. У полиции свои методы». «Я тоже уверен, иначе откуда бы они узнали?» «Не сделался же Файмана вдруг добропорядочным гражданином». А Сани в груди кольнула. Вот о ней старался не думать, потому что становилось и вовсе тоскливо. «Тоже живет у нас. Просила сказать, что она выполнила твою просьбу, и как только ты выберешься, готова ехать хоть на край света». она написала заявление. Хоть одна радостная новость. Да, говорит, обещала же. И мне кажется, она разочаровалась в службе. Просто не все так честны, как твой отец, Сёрт. В любой профессии есть свои уродцы. Похоже, Файман таких отыскал. Ральф, ты просто знай, мы делаем всё, что можем. И я клянусь, мы достанем этих тварей, всех, начиная с Файмана и заканчивая его ставленниками. Почему ты отказался от адвоката? Я не отказывался. Следователь Райсон сказал, что моё дело никто не хочет вести, и я решил, что лучше сам. Я сам разберусь. Эп тараторил так, что я едва успевал следить за ходом его мыслей. Тупею от этого безделья. Они пытаются обвинить меня не только в торговле наркотиками, но и в тех убийствах, когда на нас с Саней напали. Понял? Ни к чему другому не подкопаются, у меня все документы в порядке. Да и в последнее время я особо никуда не лез, сам знаешь. Саня, скажи, пусть не геройствует, и Алекс пусть не беспокоится. Я обещал, что мы уедем, значит, сдержу слово. Алекс говорит, если бы ты его послушал, всего этого можно было бы избежать. Кстати, он вообще не спит, только днём и то урывками. С ним что делать? Снотворное. Другого ничего нет. Целителем сыну не доверю. Как Элис, расстроена. Ещё бы. Я уже начал торопить них уже Эберта. Пусть не расстраивается. Ей о ребенке думать надо. Там большой магический потенциал. Беременность может быть непростой. Пусть найдет врача, которому доверяет. И постоянно проверяется. У нее же своей магией кот наплакал. «О себе думай!» улыбнулся Эб. «Что-то все о нас!» О себе надумался уже. «Скажи, насколько все плохо? Только честно. Совсем!» «Я так и думал», кивнул другу. «Но правда все равно восторжествует. Ты только сам держись!» Время. Заглянул в дверь охранник. Скоро увидимся, сказал Эп. Я пожал ему руку и пошёл к двери. Охранник проверил маги, не передал ли мне чего-нибудь посетитель, и успокоившись, повёл в камеру. Теперь я хотя бы знал, что они в порядке. Это главное. А сам уж как-нибудь выберусь, не в первый. Снова потянулись однообразные дни, но они уже не казались такими беспросветными. Я тоже искал выход. перекручивал в голове тысячи вариантов, пытался найти плюсы и даже несколько нашёл. Во-первых, Файман не пытается меня убить. Видимо, решил засадить или ждёт приговора, чтобы я почувствовал себя в его шкуре. Во-вторых, я знаю, что до моих близких никто не добрался, и они делают всё возможное, чтобы меня вытащить. В-третьих, вот в третьих пока не находилось, но я был на пути к нему. и даже почти нащупал. Жаль, тысячный допрос помешал. На этот раз Райсон не стал долго ходить вокруг дооколо. Да Приближается судебное слушание, сказал он. И я испросил у руководства разрешения на использование ментального вмешательства. Что? Я подскочил со стула, но дежуривший за спиной охранник садил обратно. А вы не имеете права. Никто не может использовать ментальную магию на человеке без разрешения. А я вам такого разрешения не дам. пас обвиняет в слишком серьёзном преступлении, начал Блэрсон. Я не дам разрешения. А попытайтесь сами, это я вас буду по судам таскать. Ментальная магия самая жуткая вещь, которую можно придумать. К счастью, исключительно редкая, поэтому менталистам был один путь в полицию. Но и в полиции применение ментального воздействия было редкостью. Слишком велик риск, можно его в себе лишиться, рассудка. Поэтому специалистов вызывали в случаях серийных убийств, а я серийным убийцей не был. Подумайте до завтра, господин Колдан, Райсон махнул рукой, и меня повели обратно в камеру. Что тут думать? Я ещё в своём уме и не дам расплавить собственные мозги. Что, не складывается у следствия пасьянс? Раз они решили пригласить менталиста, или Эп развёл такую активность, что они торопятся закрыть дело? Я уже не знал, что думать, кроме одного не дождутся. Сел, обхватил голову руками. Самое скверное, что сам до сих пор ничего не придумал. Тупик. С какой стороны ни взгляни, но у меня не было повода не верить Альберто. Обещал, что найдёт выход, значит, найдёт. Прошло какое-то время, прежде чем в коридоре снова раздались шаги. И снова во внеурочный час. Может быть. Но я заставил замолчать глупую надежду. Когда ни на что не надеешься, не приходится разочаровываться. Лязгнул, открывая замок, и появился охранник. Идти за мной. В прошлый раз хоть сказал, что у меня посетитель, а вот в этот раз только молчит и раздувает щёки. Может, Файман приплатил ещё кому-нибудь, и воздействием ментального мага меня подвернут немедленно? Тогда его ждёт сюрприз. Я уже представил, какие картинки покажу. Пусть краснеет. Но мы снова прошли мимо кабинета начальства, и Надежда вернулась. У вас 10 минут. Есть. Я шагнул в комнату для свиданий, и меня едва не сбили с ног. Ральф Сани покрывал поцелуями лицо, шею, всё, до чего могла дотянуться. Ральф, любимый, Сандро Солнца мое, крепко прижал её к себе. Ещё одна искра персонального счастья в Англе последних дней. хотелось удержать, никогда не отпускать, но время шло, пришлось рожать объятия. "Я зачем пришла?" Сани сделал большие глаза. "Думаешь, что нас могут слушать? После того арест всё может быть. Ральф, согласись на менталиста". Я вразительно покрутил пальцем у виска, но Сани покачал головой. Она была совершенно серьёзна, считает, что это шанс доказать правду, но здесь никто не хочет ничего доказывать. "Согласись, ради меня". повторила снова. Или это часть плана? Откуда мне знать, что там задумали друзья? Хорошо, пообещал ей. Раз ты просишь, пусть так и будет. Сане словно стало легче дышать. Она снова забралась в мои объятия, гладила плечи, руки, а я млел от этой невинной ласки. Почему 10 минут не могут превратиться в вечность? Люблю тебя. Люблю, тихо повторяла она. И я тебя, солнце. Будь осторожно, хорошо? буду. Тебе не о чем беспокоиться. Эберт понял Шумиху. Город стоит на ушах. У них мало шансов что-то доказать. Больше, чем нужно. Фейман тоже не спит, я уверен. Да, конечно, но Ральф, ну почему вы нам ничего не сказали? Зачем пошли сами? Хочешь занять соседнюю камеру? Ещё скажи, тебя не допрашивали? Допрашивали о той потасовке. Но у нас с Дэном все запротоколировано. Он тогда сразу доложил. Скайном всегда действует в рамках закона. Поэтому мы и проиграли. Я не мог надышаться нашей близостью. Вдыхал запах кожи, волос. Представлял, что мы можем не увидеться целую вечность. И понимал, какими глупыми были все обиды. Моя. Только не хотелось, чтобы Саня видела меня таким. Впрочем, ей, похоже, было все равно. Дома всё в порядке, на миг оторвался от её губ. Да, не волнуйся. Мы осторожны. Ты главное себя береги и помни, о чём я просила. Я выполнила твою просьбу, выполни и ты мою. Звук открывшейся двери прозвучал хуже приговора. Саня поцеловал меня в последний раз. Тяжело было отпустить её руку, но охранник не желал ждать, и пришлось подчиниться. Я обернулся. Сандра вытирала слёзы. Ничего, справимся. другого пути всё равно нет